Глава 47. Год спустя восточный берег Испании. Частный родильный дом. — Поразительно! Сколько цветов! — сказала медсестра Луиза своей подруге. Девушки сидели в окна на третьем этаже и смотрели вниз. У кованой ограды стоял роскошный лимузин, на крыше которого из роз было выложено сердце. — Это не испанец! — покачала головой подруга. «Цветы на крыше автомобиля. Без вкусица. Только американцу могло прийти такое в голову». «Ошибаешься», — ответила Луиза. «Это русский. Его жена Джулия родила сегодня утром мальчика. Между прочим, очень богатый человек». «Я слышала, он недавно купил виллу в Малаге за пятьдесят миллионов долларов. Ой, а вот и он сам» девушки прильнули к стеклу у машины стоял молодой рослый мужчина в темном костюме и смотрел на окна рядом с ним пританцовывала девочка в белом платье луиза мечтательно вздохнула и помахала молодому человеку рукой счастливые сказала она глупости возразила подруга богатые счастливыми не бывают от дальнейшего спора их отвлекли шаги обернувшись они увидели что по коридору с большой корзиной цветов идет широкоплечий блондин двухметрового роста. — А это его телохранитель, — шепнула Луиза подруге. — Я его уже как-то видела здесь. Пока еще холостой. Поравнявшись с девушками, блондин снял темные очки, поставил корзину на пол и, поклонившись, сказал по-английски. — Thank for care. By the way, my name is Frol. Спасибо за заботу. Кстати, меня зовут Фрол.